Глава сорок пятая. «Довольны?» — сквозь зубы процедил мсье Тиммонс, буквально выдернув из моих рук свой экземпляр договора. «Уверена, вы получили гораздо больше», — насмешливо произнесла, забирая выписку у клерка и, спрятав документ в сумочку, как можно приветливее улыбнувшись, добавила. «С вами приятно иметь дело, но надеюсь, что больше нам не придется пересекаться». Поблагодарив клерка за оперативную работу, я, круто развернувшись, вышла из банка. Сев в ожидающий меня Кэп, назвала адрес особняка Марлоу и, вцепившись обеими руками в сумочку, с облегчением выдохнула, все еще не веря, что мне удалось провернуть эту сделку. Все же информация Томаса о соперничестве семьи Тимонс и Парсон очень мне помогла. Не знаю я об этом, мне нечем было бы надавить нам мсье Льюиса, и я бы наверняка проторчала в Эдбурке не один день, продавая недвижимость за бесценок. Сейчас же я могла себе позволить выкупить у Дерека здание, отремонтировать его, закупиться нужными материалами, нанять сотрудников. у у, -у работы предстоит очень много, но глаза боятся, а руки делают. Кэтрин, разве ты не договорила мадам Ирма, обеспокоенно заерзав. «А как же прием? Он через час. Ты не успеешь собраться?» «Я передумала идти. Не хочу смотреть на Бриджит. Все равно она будет неискренна в своих извинениях. И еще, тетя, я только что продала этот особняк и всю прочую недвижимость месье Льюису Тиманзу. не стала тянуть с неизбежным, морально готовясь услышать стенания женщины. Но та, тяжело вздохнув, промолвила. «Я знала, что рано или поздно это случится. Пусть в тайне и мечтала, что ты вернешься сюда, выйдешь замуж за Джона, у вас родятся детки, и я буду за ними присматривать. Эм, я не собираюсь выходить замуж за Джона», задумчиво протянула, вглядываясь в тетушку, не понимая, что мне в ней казалось странным и подозрительным. Нет, ее поведение в целом вызывало много вопросов. И все же мадам Ирма была не слишком расстроена, услышав последние новости. Наоборот, мне почудилось, она была даже рада, нет, счастлива. Ну и бог с ним, сами разберетесь, — беспечно отмахнулась женщина, позвонив в колокольчик. — Выпьем чаю. Значит, ты скоро уедешь? — Да, им сель Юис потребовал сегодня же освободить дом осторожно произнесла, внимательно следя за реакцией тети. Но та была абсолютно спокойна, и я продолжила. — Я могу снять для тебя небольшую квартиру. Мебель можешь забрать. — О, не беспокойся за меня, дорогая. Вещей у меня немного. Томас поможет их увезти в приют. Директор давно выделил для меня там комнату. Там я частенько задерживаюсь. Вот слуги и Томас... Я рассчитаю их и выплачу жалование за три месяца вперед, — проговорила, еще раз окинув тетушку внимательным взглядом, пытаясь обнаружить признаки невменяемости, но женщина была совершенно спокойна. — Хорошо, тогда не будем более медлить, — с улыбкой промолвила мадам Ирма, неспешно поднялась с дивана и легкой походкой направилась к выходу. Проводив тетушку недоуменным взглядом и дождавшись, когда та закроет за собой дверь, Я, обернувшись к замершему Томасу, заговорила. Что с ней? Мсье тимонс позаботился о ней. На улице Мербун, у мадам Ирмы квартира. Конечно, женщина покупала сама, и мсье тимонс нигде не значится. Но наличные выделил он. Хм, значит, это все же правда, и тетя с ним заодно. Смерть моей матери? Я проверяю эту версию, мадемуазель Кэтрин. Куда ты теперь? — Не волнуйтесь за меня, госпожа. В Эдбурге много домов, где требуется дворецкий. — А если место занято, вы в силах сделать его вакантным? — с усмешкой проговорила, устало опускаясь на диван. Прошло всего полдня, а я уже была без сил и мечтала лишь о том, чтобы поскорее вернуться в Грейтаун. — Если потребуется, — с улыбкой ответил Томас, тут же добавив. — Чай? — Нет, благодарю. Сообщи слугам, что с завтрашнего дня они не работают в этом доме, и выплати им трехмесячное жалование. Будет исполнено, мадемуазель Кэтрин. Хорошо, ты можешь идти, произнесла, откидываясь на спинку дивана, решив, что десять минут небольшой паузы мне точно не помешают. В тот же день я покинула Эдбург, а по прибытии в Грейтаун назначила встречу с Дереком. А спустя три дня, задыхаясь от волнения, открывала дверь своего нового магазина. Мысленно я уже представляла, как он будет выглядеть. Осталось все это реализовать. И с того дня, как я получила документ о собственности и ключи от здания, у меня начался форменный кошмар. Я уезжала из дома рано утром, возвращалась ближе к полуночи, Решала бесконечные вопросы, ремонта, поставки и найма, ругалась со строителями, с трудом, но все же получила несколько патентов, обучала новых сотрудников, потом частично их увольняла и опять проводила собеседование. Четыре месяца я была будто в аду, у меня не хватало сил даже прогнать Джона, который время от времени напоминал мне о себе. Радовало, что мне не приходилось придумывать причины отказа так как я действительно практически каждый день пропадала то в здании завода и магазина, то в лавке. И если бы не настойчивый Брайан и не терпящий возражений Дерек, которые по очереди в прямом смысле силой вытаскивали меня в свет на прогулке или в театр, я бы наверняка скончалась от усталости где-нибудь в темном уголке своего магазина. Но, наконец, этот ужас подходил к завершению. Осталось пережить открытие магазина, и можно будет на время выдохнуть. — Куда это поставить? — прервал мои сумбурные мысли носильщик, закатывая в зал огромный ящик. — Что это? — Стол, кажись. — Тогда в этот угол. Стол вытащить, ящик увести. А диван куда? — Тоже в этот угол. А кресло привезли? — Нет, мадемуазель, только это. — пробормотал парень, ловко разбирая ящик. — Черт, значит, еще не готовы. — Анет, съезди к мсье Морти. Поторопи его и передай ему, если он не доставит мне завтра кресло, я потребую неустойку. — Хорошо, мадемуазель Кэтрин, — отозвалась девушка, — самая шустрая и сообразительная из всех нанятых мной сотрудников. — И объявление в газету дай, пусть на первой полосе напечатают о скором открытии магазина. — Не рано? — Нет, в самый раз, — коротко ответила, вновь углубляясь в нескончаемые документы, расчеты и договоры. «Уверен, ты сегодня не обедала», — раздался за спиной знакомый голос. А следом на столе появились свертки, от которых ума помрачительно пахло едой. «И не завтракала», — с шумом втянула в себя аппетитный аромат мяса, откладывая в сторонку бумаги. «Это все мне?» «Хм, ну, я рассчитывал пообедать с тобой вместе, но если ты настолько голодна, я, так и быть, поделюсь», — с тихим смешком проговорил Дырок присаживаясь на колченоги табурет. Эман на тебя пожаловался, просил меня привести мадмуазель Кэтрин в особняк к семи вечера. Хм, а что у нас в особняке в семь вечера? рассеянно пробормотала, добывая себе еду. Твой дворецкий прав! Вдруг громогласно расхохотался мужчина, едва не свалившись с табурета. Что? возмущенно рыкнула, не понимая, что его так развеселило но не успела я запустить в него карандашом, как в поле моего зрения появился Брайан с бутылкой вина и тремя бокалами в руках. Она и правда забыла, — рассмеялся еще один, подтягивая к себе второй табурет, что заменяли строителям ступеньки к лесам, и, разместившись напротив меня рядом с Дероком, нахально заявил. — Может, не будем говорить? Мы не столь жестоки, в отличие от Кэтрин. — Судя по ее взгляду, она нас уже закопала в темном лесу, — прохрипел Дерек, приходя в себя после заливистого смеха и взявшись распаковывать принесенную из ресторана еду. — И когда вы успели так спеться? — сердито проворчала. Взяв в руки вилку, грозно ее наставила сначала на Дерека, а затем на Брайана, и зловещим голосом прошипела. — Злить голодную и уставшую девушку чревато страшными последствиями. — Хм! — одновременно поперхнулись мужчины и разом торжественно воскликнули. — С днем рождения, Кэтрин!